Понедельник, 1 октября. Сегодня отправляли в Россию тело нашего великого писателя Тургенева, умершего две недели тому назад. На вокзале очень торжественные проводы. Говорили Ренан, Абу и Вырубов, который своей прекрасной речи на французском языке тронул присутствовавших более чем другие. Вырубов Григорий Николаевич, русский философ, позитивист и химик, жил в Париже с 1864 года. Абу говорил очень тихо, так что я плохо слышала. А Ринан был очень хорош, и на последнем «прости» у него дрогнул голос. Я очень горжусь при виде почестей, оказываемых русскому, этими ужасными гордецами, французами. Я их люблю, но презираю. Они покинули Наполеона на святой Елене. Это преступление огромное, чудовищное, ужасное. Это вечный позор. Вторник, 9 октября. Но в половине шестого я вдруг улавливаю своеобразный эффект красноватого вечернего неба с серпом восходящего месяца. Именно, именно, именно то, что мне нужно для моих святых жен. В один момент я делаю набросок. В другой раз, ведь не заставишь позировать такое небо. Теперь мне ужасно хочется приняться за картину сейчас же. Теперь я сделала бы ее в три недели. Нужно всегда браться за вещи в благоприятный, психологически благоприятный момент. И так у меня есть теперь небо. А для пейзажа и растений я отправлюсь на юг. Но когда же именно? Или еще подождать? Может быть, это лучше, потому что я хорошо сделала, что ждала до сих пор. Всего каких-нибудь несколько месяцев тому назад я совсем погубила бы дело. И потом я хотела бы прежде сделаться известной, и тогда уже с известным именем послать картину. А то еще и внимания не обратят. С кем посоветоваться? Кто будет искренен, кто сумеет разобрать дело? Это опять будешь ты, мой единственный друг. Ты будешь, по крайней мере, искренна, и ты любишь меня. Да, я люблю себя. Одна я. Понедельник 22 октября. Мне очень хотелось бы, чтобы моя чехотка оказалась плодом моего воображения. Было, кажется, такое время, когда чехотка была в моде и всякой старался казаться чехотошным или действительно воображал себя больным. О, если бы это оказалось одним только воображением. Я ведь хочу жить во что бы то ни стало и несмотря ни на что. Я ведь не страдаю от любви, у меня нет никакой мании, ничего такого. Я хотела бы быть знаменитой и пользоваться всем, что есть хорошего на земле. Ведь это так просто. Воскресенье, 28 октября. Я собираюсь писать туман на берегах сены из лодки. Эта мысль оживляет меня. Я вскакиваю в час ночи чтобы сказать, что я, наконец, собираюсь взяться за нечто определенное. Страдания мои происходили именно от отсутствия определенного желания взяться за что-нибудь. Точно какое-то пламя охватывает вас, и все поднимается, поднимается. Это то же, что вид человека, предпочитаемого вами всем другим, впечатление чего-то горячего, светлого, Я краснею от этого, сидя совершенно одна. Да, я хочу писать лес с его огненной листвой, с этими дивными октябрьскими тонами, красными, золотыми, зелеными. И, однако, все-таки это еще не та картина, где я покажу себя. Только в святых женах я должна буду проявить себя. А я не смею приняться за них, положительно не смею. Ну, пойдем спать.